глава 19. девятнадцатая. май 1942 года <звуки> вышедший во двор продышаться после приступа кашля чагдар скинул голову в ночное небо самолеты по сводке информбюро фронт сейчас под харьковом до хутора зюнгар почти пятьсот километров но звук был назойлив перекрывая и надрывный ор лягушек, и хихиканье птичек-камышовок. Бум! В лоб Чагдару будто попали овечьим орехом. Он облегченно рассмеялся. Майские жуки! Чагдар не помнил, видел ли он майских жуков в детстве. Может, их и не было. Землю калмыки не копали, деревьев вокруг наперечет, а теперь расплодились вредители. атакуют очиров сад, жрут зависть. Дети собирают их в бутылки, потом вытряхивают в костер из тлеющих кизяков, приговаривая «Смерть фашистским оккупантам! Спасем яблоки от коричневой чумы!» А ночью, оказывается, жуки носятся в воздухе, как пикирующие бомбардировщики. Военная зима была голодной. Продукты завозили в листу с перебоями, часть зарплаты, Люди отдавали на оборону. Кто-то делал это принудительно, а Чагдар и Цаган, которая стала полноправным сотрудником редакции, добровольно. Решение отправить детей на хутор зрело несколько месяцев. Роза и после года еще подкармливалась материнским молоком, и Цаган медлила. Страшно было отпускать от себя малышку. Но после того, как Чагдар объявил ей, что записался добровольцем, В 110-ю кавалерийскую дивизию молоко у цыган пропало. — А кто же будет редактировать газету? — только и спросила она. — Ты уже все умеешь, — ответил Чагдар. — Ты и будешь. — Думаешь, тебя с твоей хворью возьмут? Хамутников сказал, у дивизии будет своя газета. И переезд детей на хутор стал неизбежным. Булгун ничего вслух не говорила, но Чагдар понимал — Она и хотела, и страшилась вернуться в дом свекра. Надеялась, что Чир возьмет ее обратно, ведь со сватовством ничего у него не вышло, и уже второй год трое мужчин справлялись с домашним хозяйством, как могли. Булгун за них переживала. В городе эта замученная крестьянским трудом тридцатилетняя женщина неожиданно расцвела. Чагдар получил трехкомнатную квартиру, которые все отлично разместились. В одной комнате Ани с Цаган, в другой мальчишки, третий Булгун с девочками. Окружённая детьми, от которых ничто её не отрывало, ни колхозные коровы, ни заботы по дому и саду, Булгун светилась спокойной радостью. Лицо её разгладилось, с ладоней сошли мозоли, а отрезное в талии городское платье в крупный горох подчёркивало по-девичьей стройную фигуру. Волосы она, правда, носила, как полагается, замужней калмычки, две косы в сатиновых черных чехлах-шивырлыках, спущенные на грудь. Цаган несколько раз предлагала ей подстричься, но булгун отказывалась, а значит, не оставляла надежды вернуться к очиру. И вот жизнь распорядилась так, что булгун возвратилась на хутор, но теперь нянькой детей Чагдара и цаган, пёстрой косынки. Платье с рукавами-фонариками, в парусиновых тапочках, натертых зубным порошком, прежнюю булгун, никогда не снимавшую на людях ни шапки, ни сапог, стала не узнать. Когда она вылезла из кабины грузовика с малышкой на руках, очира словно пригвоздила к месту. Батер своих чувств не скрывал, хлопал себя по бедрам, изумляясь перемене, а Дор-Дже уже спешил к кузову, принимать спрыгивающих мальчишек разместились порознь, в старой мазанке мужчины в новый булгун с детьми целый день суетились с обустройством кроме очира который сказал что у него дела в правлении и ушел мальчишки бегали вокруг предлагая помощь пока дед не выдал им бутылки и не услал в сад собирать жуков надюша на правах старшей сестры развлекала розу проводя ей экскурсию по базу. Все словно забыли, что идет страшная война, и враг уже подходил к Ростову осенью прошлого года, и 110-я кавалерийская калмыцкая дивизия дислоцируется по соседним станицам и хуторам. Казалось, детей просто привезли отдохнуть на лето, а на самом деле большая удача, что грузовик откомандировали в распоряжении дивизионной кухни, и хомутников, заместитель командира разрешил довести на нем до хутора Чагдара со скарбом, невесткой и детьми. Хуже всех теперь цаган, и ее сердце разрывается между потребностью быть с детьми и партийным долгом. Но выбора у нее нет. Военная обстановка, военная дисциплина. Конечно, Чагдар по болезни мог бы остаться в тылу, но как бы он оправдывался потом перед своими детьми? Туберкулез? Что ж, Теперь добровольцами берут всех, и косых, и хромых, и горбатых, и малолетних с подделанными документами. Война без сомнения скоро закончится. Германская экономика истощена до предела, стратегические запасы у немцев на исходе, так сказал товарищ Сталин. На длительную войну немцы не рассчитывали, думали, будет как в Европе, народ сразу руки вверх поднимет. Но не на тех напали. В Москву немцев не пустили, от Ростова отогнали, Ленинград уже второй год держится, не сдаётся. Много жизней, конечно, положили. Сколько доподлинно неизвестно, но если взять хотя бы одну 70-ю дивизию, сформированную осенью прошлого года в Калмыкии, почти вся полегла в начале декабря у Матвеева Кургана. До февраля пополняли в Ростове, уже совсем и не калмыками. И где она теперь, знает только высшее командование. Может, уже и расформирована. Много в последние месяцы было пропавших без вести. Это Чагдару почтальонша Зина по секрету шепнула. В сводках информбюро, которые Чагдар лично переводил для газеты и регулярно публиковал, про наши потери писали скупо. Но фашисты теряют больше, а страна у них маленькая. И хоть на их стороне воюют и румыны, и греки, и итальянцы, и югославы, и финны, и австрийцы, но даже взятые совокупно, их силы ничтожны. Да, самолетов и танков у них больше, но техника мертва без горючего, а горючее на исходе, так пишут во всех газетах. Теперь главное не пустить немцев на Кавказ, к грозненской и бакинской нефти, куда они мечтают прорваться. «Нефть нам самим нужна», — так сказал Хомутников. «Теперь вот учат кавалеристов метать бутылки с зажигательной смесью, чтобы на скаку попадать в открытые люки танков. Но дураки те командиры, которые гонят лошадей в лобовую атаку на танки, а это случается повсеместно и влечет за собой массовые и бессмысленные жертвы», — с болью в голосе рассказывал чакдару Хомутников. Его отстранили от командования 70-й еще осенью и послали обратно в Калмыкию формировать свежую дивизию. И очень бы не хотелось, чтобы еще четыре с половиной тысячи конников полегли так же бессмысленно, как и те из 70-й. В пятничном номере Красной Звезды передавица посвящена именно коннице. Переведет чакдар статью сегодня ночью на калмыцкий, и завтра отпечатают ее в зимовниках в виде листовки. Пусть знают бойцы, как высоко ставит верховное командование к кавалерию и заботятся о том, чтобы использовалась она толково. Чагдар тихонько вошел в спящий дом, включил на кухне лампочку, сел за стол, проморгался, всматриваясь в слепые буквы плохо пропечатанной полосы. Статья редакционная, без подписи. но автор ее знающий человек. Может быть, даже сам маршал Буденный, ведь дивизия носит его имя. Значит, с этой передовицей должен ознакомиться каждый боец. Для малограмотных надо будет устроить громкую читку. Чагдар заскрипел карандашом по волокнистой грубой оберточной бумаге, из которой он сам сшивал блокноты, с канцелярскими товарами не лучше, чем с продовольствием. кухонный стол слегка качался, земляной пол в старой мазанке неровный. Чагдар поискал глазами, чтобы подложить подножку. У печки валялись щепки для розжига. Взял одну, опустился на колени, стал прилаживать. Потряс стол, вроде устойчиво. Для верности дернул еще. Вдруг из-под столешницы выпала сложенная бумага прямо Чагдару на колени. Удивленный он развернул лист. Крупными буквами по-русски было написано: «Калмыки! близится час вашего освобождения от красного ига. Не вступайте в красную армию. Оставайтесь у себя, когда красная армия уходит. Добывайте оружие, убивайте большевиков и евреев. Не бойтесь немцев. Гитлер и Германия несут вам освобождение, мирную жизнь и спокойный труд. «Калмыцкие эмигранты». Листовка жгла руки, глаза, сердце и легкие. Подобные воззвания разбрасывались с немецких самолетов осенью прошлого года, когда фашисты пытались захватить Ростов. Но при находке такой прокламации ее надлежало передать в милицию, а при невозможности сжечь. чакдар понимал, что только один человек в доме мог сохранить листовку. Его старший брат Нет, чакдар не допустит, чтобы они с Очиром снова оказались по разные стороны фронта, чтобы в семье завелся предатель. То, что в Гражданскую Очир ушел к белым, было оправдано, он присягал царю. Но фашистам он клятвы не давал. И в Германскую, пока не ранили, воевал против немцев. Он, конечно, зол на советскую власть. Из-за прошлого Очира... Его не ставили даже бригадиром. Многолетний брак оказался бездетным. Попытка поменять жену окончилась позором. Отец девушки, с которым учир знался еще со времен германской, был согласен выдать за него дочь. Но юная комсомолка подняла бунт. Если ее будут выдавать насильно за старого храмца, она пожалуется куда следует. Эту новость долго усолили в калмыцких станицах. в хуторах района старики осуждали девушку молодые Очира. Теперь Очира нужно держать под присмотром, глаз с него не спускать, Забрать его в дивизию. Под мобилизацию по возрасту он уже не подпадал, 46 лет, значит, надо, чтобы записался добровольцем. Будет учить новобранцев обращаться с шашкой. С Хомутниковым чагдар договориться. но сам он не может заставить старшего брата уехать с ним завтра в зимовнике. Как не хочется огорчать отца, придется рассказать ему о находке. Чакдар сунул листовку в карман и отправился под навес, где отец ночевал в теплое время года. Баатар, стоило подойти поближе, тут же окликнул. — Это ты, Чакдар? Случилось что? — Пока нет, и надо упредить, чтобы не случилось. Зашуршало сено, отец сел. — Я хотел вам кое-что дать прочитать. Баатр засмеялся. — Я теперь днем плохо буквы вижу, а в темноте и подавно. — Сейчас включу фонарик. Чакдар щелкнул кнопкой. — Ослепил ты меня, — проворчал отец. — Круги теперь в глазах. Ты мне сам читай, вслух. У меня язык не повернется такое проговаривать. Отказался Чагдар. «Здесь буквы крупные», — протянул листовку отцу. Батар развернул бумагу, вчитался. «Видел я такие по осени. В сельсовет люди сносили». «Где взял?» Под столешницей заткнута была. «Беда!» Батар бросил листовку на землю, достал труд и огниво, долго высекал искру. Лист вспыхнул мгновенно, как будто сама бумага сгорала от стыда. Оставшиеся седоватые хлопья Баатр растер босой ногой. — Зови его сюда. Чагдар вернулся в мазанку, прошел в горницу, где на кровати отца спал учир. — Брат, — потряс спящего за плечо, — вас отец к себе зовет. — Хорек, что ли, опять в курятник залез? Очир сел на кровати, нашаривая ногами опорки. Чагдар промолчал, прошел в кухню, сел за стол и сделал вид, что погружен в работу. Очир прошел мимо, сдернув с гвоздя у входа плетку. — Нельзя требовать от конницы самостоятельного выполнения задачи по прорыву обороны врага, — переводил Чагдар, прислушиваясь к звукам с база. она вынуждает конницу спешиваться и всеми силами ввязаться в затяжной бой возможность маневра утрачивается конница несет бесцельные потери услышал короткий хлесткий удар потом негромкий отцовский голос слова неразличимы бу бу бу тишина опять бу бу бу тишина бум привлеченный светом В стекло снаружи ударился майский жук. Бу-бу-бу! Снова раздалось с база. В горле пересохло. Чагдар отложил карандаш, подошел к печной загнетке, открыл котелок, зачерпнул джомбы. Непривычный вкус, когда вместо чая кладут сушеную морковь. Но где же теперь возьмешь настоящий чай? Война! распахнулась Чагдар так и замер с черпаком в руке. На пороге стоял старший брат. Глаза обратились в щелочки, ноздри раздуты, ходят ходуном, как у взмыленного жеребца, потирает плечо. Плетки в руках нет. Молча направился в закут за печкой, вышел оттуда с заплечным мешком и, как будто бы не замечая Чагдара, прошел к сундуку, достал яловые сапоги, чеченский нож, Кожаную фляжку, новые кальсоны. — Хоть калмыку сожалеть о прошлом и не положено, — проговорил сквозь зубы, — но зря я вернулся в двадцать третьем. Всю жизнь мне советская власть исковеркала. — Человек наделен судьбой, небо тучами, — напомнил Чагдар брату калмыцкую поговорку. — «А разве коммунист может верить в судьбу?» — поддел его очир. «У вас же все наперекор обстоятельствам, на зло судьбе. Или не так?» Чагдар не знал ответа на каверзный вопрос. Но то, что именно ему пришлось отсечь голову Джаламы и пострадать от его пса, — это судьба. А то, что выпала доля ухаживать за монахом в затворе, мог ли он покинуть Дацан? Физически мог, морально нет. Будто судьба не оставляла ему выбора. И уход монаха в тело света он точно видел не по собственной воле. Так случилось. И вот сейчас. Он же не искал листовку. Она выпала ему на колени, словно только его и дожидалась. И ведь не просил же он отца отправить старшего брата вместе с ним в дивизию. Отец сам так решил. Да и очир! уже с сединой на висках, мог бы поступить по своему усмотрению, а вот нет же. Может, потому что один раз уже опозорился против воли отца, выгнав булгун из дома, и боится повторения? Чакдар брату не ответил. Не время вступать в пререкание, подливать масло в огонь. Сказал только. У нашего отца чутье великое и душа добрая. Он дурного не посоветует. И тут же увидел, что очир обмяк. Продолжал сборы, но движения уже не были так резки, а дыхание не таким шумным. Чакдар понимал, что спас гордость очира. Вроде бы он делает то, что отец ему посоветовал, а не то, что приказал, ударив при этом еще и так кстати принесенной плеткой. Утром они завтракали свежеиспеченными борцогами. Булгун встала до рассвета и наготовила целую гору, чтобы и Чагдару хватило в дорогу. Новость, что Чир тоже уезжает, была для нее неожиданной. Скулы ее заолели, глаза увлажнились. Видно, решила, что бывший муж уходит в армию, чтобы не сталкиваться с ней каждый день. Но пусть будет так. Пусть так думают и соседи. А Дорджей нисколько не удивился. Сидел возле очага, шевеля губами и перебирая четки одним указательным пальцем, творил молитву за живых. Теперь ему прибавится забот. Надо будет заменить очира по хозяйству. Телега уже стояла запряженной, а Баатр, праздничной рубашки и новой кепки, все сидел на пеньке у очага, ссутули плечи, словно на холоде, и перекатывая потухшую трубку из одного угла рта в другой. Дети слонялись по базу, не понимая, как вести себя при таком тяжелом расставании. Только Роза бесцеремонно залезла к отцу на колени и обняла за шею. Судя по лицам и остальным, хотелось быть на месте Розы, но нельзя, не маленькие уже. Булгун подошла к Чагдару забрать Розу, но тот покачал головой. Пусть останется. Ему тоже было трудно оторвать от себя теплые детские ручонки. Очир, позавтраков, ушел в сад, прощаться с деревьями. Они его дети, его радость, плоды его жизни. «Вот что, парни!» — обратился к сыновьям чакдар, нарочно употребив взрослое слово. «Сад остается полностью под вашу ответственность». Дедушка скажет, что и когда делать. Чтобы старший дядя, когда вернется, мог сказать, вот племянники, какой урожай вырастили. Вовка и Йоська дружно кивнули. — Ты, Надюша, помогай тете и следи за Розой. Надюша прижала ладошку к октябрятской звездочке, которую носила с прошлой осени, осторожно перекалывая со школьного фартука на домашнее платье и обратно. Чагдар старался запомнить в подробностях лица детей, каждую гримаску, каждый жест, запахи родного база, такие обыденные, сена, коровьего молока, сохнущих кизяков, кострового дыма, жареных борцогов, казались теперь в минуту расставания притягательнее любых женских духов, Будь то хоть красная Москва, а нежный запах, исходивший от малышки, не заменил бы и букет роз. Когда отчир вернулся, Батер выбил погасшую трубку, заткнул за пояс и, опершись ладонями о колени, поднялся с пенька. Сказал негромко, хрипло, «Пора! Дети уже без стеснения облепили отца». Дордже, не прекращая перебирать чётки, подошел к старшему брату и поклонился. очир похлопал его по плечу, потом коротко кивнул Булгун и прыгнул в телегу, оттолкнувшись здоровой ногой от земли и перебросив на руках сухощавое тело. Чагдар погладил детей по спинам, подошел к Булгун, вытиравший невольные слезы концом пестрого платка, передал ей малышку, обнял Дордже. Почувствовал, как громко стучит в сердце внешне бесстрастного младшего брата. Запрыгнуть в телегу, как очир, не мог. Встал сапогом на ось колеса, аккуратно шагнул через жердину и устроился позади старшего брата. Сена в телегу отец класть не стал. Не хватало еще, чтобы его сыновья приехали в штаб дивизии, все в сенной трухе. Кинул только войлочный шердык. Мальчишки распахнули ворота и так и остались стоять, прилипнув к створкам, становясь все меньше и меньше, с каждым вдохом и выдохом. И Чагдару казалось, никогда еще престарелая лошадь отца не бежала так быстро. Учир даже не обернулся. Они ехали в зимовники по веселой, зеленой, трудовой равнине. Ее больше нельзя назвать степью. Все распахано аккуратными прямоугольниками, и всходы пшеницы уже топорщатся острыми пиками. На заливном лугу у речки, трудно вытягивая копыты из чавкающей грязи, щиплет траву стадо колхозных коров. В небе, как и в детстве, как и всегда, заливаются жаворонки. Кажется, их стало больше, ведь на взрахленном поле и ямку для гнезда легче найти, и пропитание. Только бы немцы не докатились сюда. Ненасытная война изгадила, залила кровью и порохом, засыпала снарядами и минами, взрыла воронками такие огромные, такие плодородные пространства. Люди перед войной только-только вздохнули, только-только поели в волю хлеба. Но судьба не хочет давать передышки. Все испытывает и испытывает на прочность. Может, все свергнутые советской властью боги объединились и выпустили в наказание коричневую чуму? Глупости. В Польше, например, люди набожные, а захватили их в первую очередь. Не достучались поляки до бога. Но если нет богов, кто составляет судьбы? Это был последний вопрос, который задал себе Чакдар перед тем, как провалиться в дрему. «Товарищ красноармеец, где здесь штаб дивизии?» — услышал Чагдар сквозь сон вопрос отца и открыл глаза. Впереди виднелось знакомое кирпичное здание станции. «А чё ты, дед, в штабе забыл-то?» — полюбопытствовал молодой веснушчатый верховой на низкорослой кобылке, натягивая поводья. «Сынов везу, добровольцев. Вон чё!» Парень внимательно посмотрел на Учира, потом на Чагдара. — Не слишком старые они для войны. — Старый конь борозды не испортит, — в тон парнишке ответил Баатр. — Ба, как ты складно по-русски гутаришь! А сам-то тоже записуйся. Будешь указания начальства своим калмыкам разбукваривать. А то ведь не бельмеса не тумкают. Наш ком взвода младший лейтенант Вершов сокрушается... — С калмыками идти в бой только на смерть. Знаешь, как они к нему обращаются? Ладш, — Тарш, ладш, лейтенант! Парень захохотал. Чагдар бросил быстрый взгляд на старшего брата. У очира на скулах заходили желваки. — Товарищ кавалерист, — обратился к нему Чагдар, — по-русски следует говорить не «гутаришь», а «говоришь». И не «тумкают», а не «понимают». Парень круто осадил коня. — А вы чё, случаем не шпионы? — он сдёрнул с плеча карабин. — Я вот вас сейчас к особистам сопровожу. Все руки вверх! — Затвор передёрнуть забыл, — негромко сказал Учир. — Чё? — не понял Верховой. — Затвор передёрнуть забыл, — повторил Учир. — И почему у тебя оружие на правом плече, когда сабельники должны стрелять с левой руки? — командным голосом спросил он. Парень смешался, опустил карабин. — У меня дяденька что-то никак с левой не выходит, — пробормотал он. — Вот как оформлюсь. Разыщи меня, научу, — предложил очир. — Ладно, — парень не знал, куда глаза девать. — Вы меня звеняйте. Нам велят бдить. Друг диверсанты или чё? А штаб в посёлке, в клубе размещается. Сразу за памятником Ленину. извиняйте ещё раз. Он стеганул коня и проскочил вперёд, но потом вернулся. — А фамилия-то у вас какая? Чё искать-то? — спросил он. — Лункин моя фамилия. О, чир, Лункин — Очир Лункин. Парень сконфузился. — Мудрёные у вас фамилии. — Сразу не запомнить. — Запомни Лункин, как будто рыбу зимой пошел удить. — А потом добавь Чо, — предложил Чагдар. — Ой, Чо, и правда просто. Завтра его наведаюсь. Парень снова ускакал вперед. — Можно было объяснить, что Чо-Лун — значит камень, — заметил отец. — Каменев враг народа, — возразил Чагдар. Пусть лучше про лунку думает. Отыскать клуб не составило труда. У входа стояли двое часовых. Дверь беспрерывно хлопала, впуская и выпуская военных разных рангов. Чакдар попросил доложить о его прибытии полковнику Хамутникову. Часовой кликнул дежурного, тот затребовал документы. Чакдар передал свой паспорт и справку от чира из сельсовета. Колхозникам паспорта не полагались. Вернулся дежурный в сопровождении какого-то горца. Что это горец, было понятно по походке. Шагал он так, будто подмышками у него по арбузу, а в позвоночник вставили палку. — Старший лейтенант Нагаев, — представил Сован. — Адъютант замкома Хомутникова, следуйте за мной. И быстро повел по лестнице на высокий второй этаж. — Хорошо этому Нагаеву. С детства лазал по кручам. Чагдар оглянулся на брата. Поврежденная нога плохо сгибалась в колени, и по лестнице очир поднимался бочком, подтягивая правую ногу, но не отставал. Прошли по коридору, остановились у двери, на которой была выбита надпись «Гримёрная». Выше на картоне выведено «Заместитель командира по строевой части». Адъютант постучал и, получив разрешение, распахнул дверь. «Товарищ замком! Разрешите доложить!» «Вольно!» — прервал его Хомутников, поднимаясь из-за стола, покрытого зеленым сукном. Чагдару тут же вспомнилась Маруська-анархистка и станция Куберле. Стол был точно такой же. Вот только трильяжных зеркал, какие стояли в гримерной вдоль боковой стены, на станции Куберле не было. Хомутников встал из-за стола, отразился во всех шести створах, его сразу стало много. Это впечатляло. Не просто так товарищ замком выбрал себе гримерную под кабинет. «Можешь идти», — сказал он адъютанту. Нагаев взял под козырек и затворил за собой дверь. «Здорово, земляки!» Хамутников достал изо рта трубку и, раскинув руки, двинулся к Чагдару. «Нашего полку прибыло!» «Мой старший брат Очир», — представил Чагдар, отстраняясь и пропуская вперед брата. «А, тот самый Георгиевский кавалер!» — воскликнул Хомутников. «Вот таких мастеров рубки с двух рук нам и не хватает!» Он энергично пожал руку Очиру. «Сидел, ломал голову, где взять? А вы тут как тут!» «Разве я когда-нибудь рассказывал вам про старшего брата?» — оторопел Чагдар. Хамутников рассмеялся. «Разве ты один из всех донских калмыков, умеешь разговаривать? Разве не любят калмыки посудачить о героях?» Крепко стиснул руку Чагдару. «Такие спецы на вес золота!» «Да что там золото? На вес махорки!» «Махорка на войне выше золота в цене!» Хамутников отступил и выдвинул неглубокий ящик под зеркалом служивший раньше для гримировальных принадлежностей. Теперь там тесно лежали пачки табака фабрики Ява. Невероятная роскошь! — Вот, бери! Очир шагнул к ящику, подцепил пачку, понюхал, зажмурив глаза. — Можно взять еще одну. Для отца. — А что, наш несговорчивый джангарчи тоже здесь? Да я сам ему вручу! Камутников нажал пипку звонка на столе. «Георгий!» — приказал адъютанту. «Там внизу отец моих земляков — Чолункин Баатр Аглинович. Проводи сюда!» Через несколько минут смущенный Баатр уже сидел у стола. Из вещмешков были извлечены борцыги и сушеный сыр. Камутников достал фляжку, металлические походные рюмки — и плеснул каждому по наперстку водки за встречу, поблагодарил Баатра за орлов сыновей. Старик был доволен. — А вы знаете, уважаемый джангарчи, Семена Липкина? — спросил Хомутников. Баатр растерянно посмотрел на Чагдара. Это отец, тот поэт, который джангар на русский перевел. — Он теперь у нас, в редакции газеты. Семен, по просьбе наших калмыков, Письмо клятву товарищу Сталину написал. Красиво получилось. Нам вот сейчас Очир почитает. Комутников достал из папки, лежавшей на столе, рукописный лист и протянул Очиру. Тот взял, взглянул на бумагу. Может лучше Чагдар? Он же у нас спец. Но ты старший, старшинство соблюдаем. Воин Калмыцкий. Родине свято служил, Он под знаменем старшего брата служил. Сила одна у народов, И счастье одно, Знамя одно у советов, И Сталин оно. Да никогда калмык не бросится вспять, Вражью завидев несчастливую рать, Да никогда не скажет неправды язык, Да никогда не будет трусом калмык. Да никогда калмыка не дрогнет рука, Бить наших недругов будет наверняка. С именем Сталина в грозных боях победим, С именем Сталина братьев освободим. Чем дальше читал учир, Тем сильнее кровь переливала к его лицу, Тем острее делались черты. Закончил, выдохнул, протянул бумагу Хомутникову. — Ну как? — поинтересовался Хомутников у Баатра. — Сильно, — ответил старик. — Жаль, не по-калмыцки. — Калмыцкий вариант сейчас доделываем. Так что ни один боец не сможет сказать, что клятвы Сталину не давал. Клятва — первое дело, сами понимаете. Вот учир сейчас в вашем присутствии дал. Не сможет теперь нарушить, правда? — Правда. — подтвердил ошеломленный очир. Чагдар был поражен маневром и дальновидностью Хомутникова. Учиться и учиться у такого человека. — Теперь я могу полностью на тебя положиться. Хомутников убрал лист в папку. — Научишь молодежь шашкой работать в наилучшем виде. — Есть, товарищ, замком. — Вот, сразу видно выучку, — одобрил Хомутников. А вы, уважаемый Баатр Аглинович, готовы внести вклад в победу? Исполните нашим бойцам песнь из Джангра. Знаю, весна — неподходящее время, но ситуация исключительная. Люди жизнями рискуют. Призовем богатырей на помощь нашим воинам. — Прямо сейчас, — растерялся Баатр, — да у меня и домбры с собой нет. — Не беда? — У меня тут вся мужская труппа драмтеатра с ходит. Дамбра у кого-нибудь найдется. Зал в клубе большой, микрофон есть. Да я со сцены никогда не исполнял, — попытался отказаться Батер. Многое каждому из нас доводится делать в первый раз. Думаете, артисты наши когда-нибудь шашками махали? А теперь вот приходится. У вас полдня, чтобы к сцене приноровиться. а вечером соберем лучших бойцов, для них и исполните. Им это будет награда за успехи и соблюдение воинской дисциплины. Какое мастерство убеждения! Может, и он, Чагдар, когда-нибудь так научится? Явившемуся по зову адъютанту поручили показать Баатру сцену, очиро оформить при штабе инструктором по конно-сабельному делу. Когда же Чагдар остался с Хамутниковым один на один, Вся бодрость замкома куда-то испарилась. Из гримерных зеркал на Чагдара смотрел уставший, озабоченный человек. <свист> <свист> <свист> на фронте легче, честное слово. Замучился я тут интриги расплетать. Начальство жалуется наверх, не понимают рядовые русского языка. А зачем тридцать калмыков, командиров и политработников, В распоряжении округа услали. Да понятно, зачем. Чтобы мы тут власть в свои руки не взяли. Комдив — полковник. И я полковник. Только у меня авторитета больше. Так что обстановочка у нас тут. Комутников потер щеки. Потому рад, что ты прибыл. Есть хоть кому душу открыть, чтобы не взорваться. Здорово вы проклятву придумали. — вставил в паузу Чагдар. хомутников дернулся, как будто кто-то уколол его в спину. — И думаешь, начальство оценило? — Чёрта лысого! Я просил Липкина в клятве упомянуть и про Стеньку Разина, и про Пугачёва, ну и Гражданскую, конечно. А по Гражданской кто из калмыков известен? Городовиков да я. — Ещё Конуков, — подумал Чагдар, но вслух не сказал. а военком наш прочитал, велел наши с Городовиковым имена зачеркнуть, иначе, говорит, нас за такое творчество могут побить. А потом вызвал Липкина и спрашивает, «Вы чего спелись с калмыками? Вот такая у нас тут дружба народов!» Камутников схватил со стола пепельницу и принялся выбивать потухшую трубку. «А клятва нужна обязательно», — убежденно произнес Чагдар. «Да в том-то и дело!» и чтоб выучили наизусть. Мы разделили, конечно, народ по полкам, так, чтобы межулусные грызни внутри не случилось. Сарпинский отдельно, Молодербецкий отдельно, Астраханский в третий полк. А в командирах Донские в основном оказались, потому что у них боевой опыт и два языка, ну и сам понимаешь. Вот на русских командиров в итоге и поменяли, Абузавов услали в распоряжение округа. Хомутников замолчал, попыхивая трубкой. Чагдару тоже нечего было сказать. Он только старался не раскашляться. Комнату основательно затянуло табачным дымом. — В каждом полку по триста малограмотных пастухов и чабанов. — Они знают только про баранов, — опять заговорил Хомутников. — С одной стороны, а с другой — плесуны из театра. — Эрдниев, танцор. молодой, но заслуженный. Орден Ленина до войны получил. Ходит ханом, командиру подчиняться не хочет и других настраивает. Поэтому прошу, будешь как корреспондент посещать подразделения, сигнализируй, где какие бури назревают, чтобы можно было упреждающе потушить. — Понял, Василий Алексеевич. Сейчас я Липкину записочку черкну. Он тебя представит в редакции, Оформит и на поставит. Все, можешь идти. Мне пора по полкам. Проверять все ликонники могут лошадь перековать. Скоро ока Иванович Городовиков к нам с инспекцией прибудет, а перековка — его любимая тема. Нельзя опозориться. Липкин встретил Чагдара сердечно, как хорошего знакомого, хотя их общение в 1940 году и было поверхностным. А когда узнал про назначенное на вечер исполнение джиангра, тот же включился в поиски домбры и калмыцкой шапки с красной кистью. Батор не хотел петь эпос в кепке. Отец упрочил свою славу несговорчивого, отказавшись петь, сидя на стуле. Но если бы исполнитель уселся на колени прямо на сцене, зрители в задних рядах его бы не увидели. Тогда Липкин велел притащить из канцелярии крепкий дубовый стол и покрыть его шердыками «Прямо как постамент для Бурхана!» — пошутил Семен. Батар шутку не оценил. От микрофона сначала шарахнулся. Но на триста человек без микрофона звук не вытянуть. Да и дам брать их инструмент. Рассчитано только на кибитку. Чакдар с Липкиным... убеждали джангарчи с двух сторон. Убедили. Баатер стал пробовать с микрофоном. На зачине, который исполнялся горлом, мощность звука испугала его самого. Тут в зал ворвался высокий властный человек с петлицами военного комиссара, неотразимый, как актер Столяров в фильме «Аэроград». «Это что за волчий вой?» «Репетиция, товарищ военком!» отрапортовал Липкин. «Кто позволил?» «По распоряжению замкома товарища Хомутникова». «Почему без согласования со мной?» «Не могу знать, товарищ военком», — Липкин кивнул на вдруг окаменевшего Баатра. «Товарищ Чолункин, знаменитый сказитель, привез двоих сыновей-добровольцев. Вот один из них мой коллега», — указал рукой на Чагдара. Но, ну, пользуясь случаем, замком и попросил товарища Челункина исполнить вечером перед лучшими бойцами песнь из героического эпоса «Джангр». «Товарищ писатель», — перебил Липкина военком, «за политическую работу в дивизии отвечаю я. И это мне решать, как строить пропаганду, а не товарищу Хомутникову. Вы содержание этой песни знаете?» «Досконально, товарищ военком». Народ под предводительством мудрого вождя поднимается против сил зла и побеждает. Будет исполнен донской вариант песни о сражении богатыря Красного Хонгора с чудовищем Авланги-ханом. Пир, ультиматум врагов, сражение, временная смерть богатыря, исцеление, битва, победа и возвращение домой. Разрешите продолжать репетицию, товарищ военком. — Пусть продолжают, — позволил военком, — а вас жду у себя. И покинул зал так же стремительно, как появился. Батор зашевелился, словно его вдруг расколдовали. — Это кто такой Грозный был? — поинтересовался он. — Военный комиссар дивизии товарищ Заярный. Опытный военный, но с калмыками работает впервые. Хочет, чтобы все по инструкции. не понял пока что на востоке нужно через сердце работать а не через букву инициативы василия алексеевича ему не по душе липкин помолчал и добавил бахвальство он тоже не любит но калмык без хвостовства что цветок без запаха рассмеялся чакдар и тоже процитировал Джангар. — смельчака что затронет меня С одного я размаха сражу, как добычу к седлу привяжу, а седло подвяжу я коню под живот и коня угоню, как я прежде коней угонял. О, да вы мой перевод наизусть! Польщен, польщен!» — Липкин раскраснелся. «Память у меня от природы». Чагдары сам был доволен уместной цитатой. Раз-другой прочел, и уже могу наизусть шпарить. «Весь в меня!» — гордо заметил Баатр. Чакдар захохотал. «Вот видите, какие мы хвостуны!» «Ильстицы!» — добавил Липкин. «Но вот тут вы не правы. Словословием мы всегда искренни. вольба одевает в броню, защищает от гибели, ведет к победе. Ругать следует только врагов. Брань разрушает защиту». — поддержал отец Чагдара. — А вот иногородние этого не понимают. Бронятся между собой по всякому поводу. И калмыки эту моду переняли. Теперь это называется критика. «Иногородние — Иногородние? — не понял Семен. — Это кого вы, уважаемые имеете в виду? — Да так у нас всех пришлых на землю войска Донского. — — Издавна называют, — объяснил Батер. Русских, хохлов тоже. — Ну, пойду свою порцию критики приму, от иногороднего. Надеюсь, не разрушит мою броню. Пробормотал Липкин себе под нос и громко добавил. — Вы тут пока принаравливайтесь». Много раз в своей жизни Чагдар наблюдал, как отец исполняет джангар. Но такой отклик, какой случился в зимовниках, он видел впервые. Когда собираются триста человек, сила эпоса становится зримой. Новобранцы в разношерстной одежде, солдатское обмундирование выдали еще не всем, заполнили зал. Лица у всех были торжественные, будто принимали присягу. Когда раскрылся занавес... И лампы осветили застывшего, как изваяние, Джангарчи, все разом вдохнули, втянули в себя воздух и замерли, положив руки на колени ладонями вверх. А при первых же низких, как гул земли под копытами многотысячного табуна, звуках, хлынувших из горла сказителя, зал, словно выдохнул немое «А-а-а-а-а», и воинком, сидевший в первом ряду, беспокойно оглянулся. Лицо его выражало крайнее изумление. Он склонился к сидящему рядом Липкину и что-то сказал тому на ухо. Липкин, улыбнувшись, закивал. И пока Джангарчи пел за чин про прекрасную страну Бумбу и ее достославного владыку Джангра, слушатели раскачивались в такт ударом по струнам дамбры. А когда стал описывать, как ловили голубого коня красного хонгора, зашевелились, задвигались, заскрипели стульями, стали вскидывать руки, будто сами были готовы участвовать в погоне. А когда дошел Джангарчи до рассказа о наглых притязаниях хана Шулмусов, бойцы принялись хлопать себя по коленям от гнева. Но вот запел Баатр. О тяжелом сражении Красного Хонгора с Шулмусом и зал наполнился сочувствующими возгласами. Когда же окружали враги Красного Хонгора, а он все никак не желал пробудиться, замотали слушатели головами, как же неразумно! Одолели несметные полчища Шулмусов героя, застонал зал, на глазах бойцов появились слезы. А когда воскрес из вечно сущих он Хонгор, и войска джангра победили вражескую рать, побросали шулмусов в океан глубокий, бойцы повскакивали с мест и стали обниматься, будто это они победители. И зал был наполнен такой энергией, что, казалось, черкни спичкой полыхнет. Опусти этих солдат в бой прямо тогда. перебили бы немало фашистов.